Глава 15. Артем встал, сделал несколько шагов в сторону и остановился, наблюдая за серо свинцовым зимним небом. Алла проводила его взглядом, но осталась сидеть, ожидая ответа или другой реакции. Твое предложение откровенно воняет, произнес он через несколько минут. «Я тебе уже говорил об этом?» «Это точно!» «Удивительно, но на этот раз собеседиться даже не стала юлить». «Но ведь и плата впечатляет, не так ли, разоритель?» хм, «Не поспоришь». «Хорошо, но для начала давай-ка ты заново расскажешь все, что знаешь, но без твоих выкрутасов». Они с полчаса обсуждали детали, после чего Артем снова взял паузу для раздумий. «Я хочу награду вперед!» «Знаю, как любят ушлые ребята», – наконец озвучил свое решение игрок, добавив мысленно. «Такие, как ты». «После выполненной работы платить по счетам может резко расхотеться», – продолжил после мгновения. «Вполне возможно предложенного артефакта и вовсе у тебя нет». «Ага, что за глуп...» – рассмеялась была женщина, но он тут же перервал ее. «Никаких споров!» – жесткий тон разорвал воздух. «Не нравится, выход в той стороне!» Как это умеет делать только женщины, собеседница красноречиво замолчала, демонстрируя обиду и укор. А также холодно молчала. В тишине она встала и покинула его двор. Провожая ее взглядом, он испытывал двойственные чувства. Облегчение, потому что избежал откровенно-мутной миссии, и разочарование, ведь непростой артефакт проплывает мимо. Появилось желание остановить посетительницу. Но он усмирил его. Если у нее нет вариантов, то она вернется. Не вернется оно и к лучшему. Уже вечером, когда игрок сидел дома, пытаясь создать метки более долговечного типа для дальней телепортации, похожей на работу кулона Цвай, пришло сообщение системы. «Мисс Вангер, еще не передумал? Арт, мое мнение не изменилось. Вот, сразу видно мужчину, не понимающего желания женщины». По-любому тебя девушка бросила. Артем поперхнулся чаем от последнего сообщения. Тебе бы лучше перейти к делу, пока не оказалось в черном списке. Оплата будет, но когда достигнем города? Я не зайду в данж, пока не получу ее в полном объеме. Я поняла. Это будет непросто, сказал сам себе Артем. Если я раньше просто догадывался о некой проблемности дела, то сейчас получил твердую уверенность. Тот факт, что такой скользкий человек, как Алла, согласился на оплату вперёд, только подтверждал этот момент. Помимо всего, игрока не отпускала некая искусственность происходящего. Зачем во что бы то ни стало лезть куда-то со столь серьезными рисками? Гораздо проще было бы спокойно нарастить силу. Неожиданно возникла аналогия между этой миссией и его последним выходом по спасению чародейки. А что, если она это делает вовсе не по своему желанию? Возможно ли, что Ранкерша тоже получила задание, от которого нельзя отказаться? Ведь как иначе она бы узнала о столь опасном месте? Догадка заставила его заново пересмотреть вопрос взаимодействия сверхсуществ и людей. Раньше он особенно не задумывался об этом. Картина мира под влиянием различных игр была проста. Есть люди, есть подземелья с мобами, самые опасные из которых вроде как боссы. До этой минуты он уже замечал — что если для более рядовых существ еще имеет смысл убивать игроков, то боссы или сверхи вряд ли получают очень много от этого. Сейчас же пришло понимание. Сильные существа вполне могут видеть выгоду в вербовке людей с хорошим потенциалом. Однако отсюда вытекает следующий вопрос. Что они будут делать дальше? Заварив свежего чая, он открыл ладер в надежде увидеть там какую-то связь между игроками и сверхсуществами. Машинальным запросом в первую очередь посмотрел на свою позицию. Арт. 60 уровень. Разоритель. Маскировка. Перемещение. Обнаружение. Ликвидация. Россия. Позиция. 67. Организация. Негры. Неожиданно, но всего несколько полученных уровней. Здорово продвинули его в ранкиде. Не то чтобы это имело какое-то значение. По крайней мере, он не видел постов на форуме. Да и в целом система была весьма скупа на плюшке, заставляя их зарабатывать собственным риском и кровью. Из новинок. Его тег проникновения сменился на перемещение, что было довольно логичным в свете освоения навыков. С любопытством Артем начал разглядывать других игроков. Он заметил, что его у них теги персонализировались, более подробно раскрывая особенности силы. Перелезнув на самый верх списка, он неожиданно увидел, что австралиец первого места пропал. Посмотрев ниже, убедился, что игрок исчез из ладера. Артем сделал зарубку в памяти, чтобы посмотреть об этом на форуме. А потом глянул на нового чемпиона среди игроков. The Gафt, 68 уровень. Снайпер, скрытие намерения, скорость, ловушки. США. Позиция первая. Организация, охотники за головами. Ого! Теперь этот парень выглядит чертовски опасно неосознанно сказал вслух молодой человек. И правда, судя по тегам, этот игрок являлся абсолютно самодостаточной боевой единицей. Понятие «скрытие намерения» Артем видел первый раз и уже немало впечатлился, ведь часто только по одним намерениям он многое понимал. Оставалось вопросом, заставляет ли эта особенность молчать ощущение опасности у потенциальной жертвы меткого стрелка. Сомнение вызывало то, что этот американец больше походил не на чистильщика данжи а киллера или так называемого ПВП-игрока. Однако, если смотреть на высокий уровень, то с убийством монстров у него все было нормально. Молодой человек перевел взгляд на второе место в ладере. Сяо, 68 уровень. Дальний бой, атаки по площадям. Китай, позиция вторая. Организация Народная Армия. Тут ничего не изменилось. Это явно был командный игрок, который при должном прикрытии от случайных угроз мог пачками уничтожать врага на дальней дистанции. Вполне возможно, он обладает каким-то стихийным атрибутом. По опыту Артем знал, именно стихия была весьма хороша в массовых навыках. Парень начал прокручивать список, выискивая какие-то необычные моменты. Астана, 65 уровень. Подавление, осквернения проклятие. Польша, позиция 41-я. «Это еще что за варлок?» – искренне изумился он. Странный игрок выглядел довольно мерзким противником. Возможно, тоже боец командного типа. Поражало, что человек был вне организации. В последнее время таких почти не осталось. «Интес. уровень. Исцеление, Усиление, Благодать. Франция. Позиция 77-я. Вот действительно очень ценный человек сейчас». Подумалась Артема. Именно такой кадр может заставить процветать поселение в это время. Более важным может оказаться только обладатель каких-то способностей, что решат вопрос пропитанием. Но такие вряд ли будут иметь высокие уровни, являясь небоеспособными. Хотя система, возможно, может начислять уровни и за небоевую практику. Хм, «А где же эти пять русских вититей? Или как их там?» — возник невольный вопрос. И правда, одно время эти довольно способные ребята Взлетели на волне популярности. Потом часть из них уехала из страны, что вызвало шквал критики и вселенских обид от фанатов. Артем напряг память, вспоминая ники. Люди с никами «Парниша-228», «Гасик-6» и «Стейджер» в ладыре отсутствовали. Отстали в уровнях, а может просто погибли. Зато остальные два игрока вполне себе в списках имелись. Сильвер. 49 уровень. Защита, сдерживание, поглощение урона. «Россия. Позиция 871 Очередной полезный командный боец. Артем перевел взгляд на следующий пост. «Я учится. 45 уровень. Исцеление. Поддержка. США. Позиция 990 Наверное, у девушки дела складывались неплохо, что неудивительно. Редкую целительницу наверняка берегли, как зеницу ока. Артём отвлёкся из-за двери. Пришла Лена. Женщина в основном жила у него, но, как увлекающаяся работой натура, приходила лишь поздно вечером. «Привет», — улыбнулся он. «Как дела?» «Хорошо», — скорее машинально кивнула в ответ. По нахмуренным бровям и гуляющему взгляду было заметно, что та чем-то озабочена. Он не стал торопить, продолжая разглядывать ландера. Вскоре клиент дозрел. «А Алла ведь явно подбивает тебя на какие-то дела, да?» — прозвучал в воздухе вопрос. Можно сказать, Артем был приятно удивлен. Он больше ожидал получить какую-нибудь сцену ревности. Однако Елена в очередной раз подтвердила наличие мозгов. «Подбивает». Решил воспользоваться ситуацией. «Ей, возможно, что-то выяснить». «Что думаешь о ней?» «Это был хороший шанс выяснить что-то потенциальной напарнице». «Спиной к ней не поворачивайся», – пожал плечами собеседница. «Это ты и сам уже понял». «Постараюсь». По поводу ее прегрешений, вылившихся в скандал и прочего. Тут я ничего особенного не вижу. Вениамин высказывался негативно. Дондук, твой Веня, был дан пренебрежительный ответ. У вас ранкеров наверняка у всех руки в крови полокоть, не так ли? Она не лучшая и не хуже. Не выделяется из толпы, а права? Тут не поспоришь. Довольно неожиданно с твоей стороны. Я думал, ты будешь склонять ее на все лады. «Я немного бизнесом раньше занималась», — отметила дама. «Там немного другой подход к людям». «Да?» — с интересом протянул молодой человек. «Ну-ка, расскажи». «Лень», — поморщилась та. «Да и моторно, «Ну а ты вкратце», — немного настоял он. «Ну, если вкратце...» «Люди — ресурс. Дальше идет, шла местная специфика». Где-то это ресурсы важные и нужный, которые надо беречь. А где-то... А где-то это расходный материал, который можно держать на минимальной зарплате и увольнять сразу, как те вдруг выжелают прав. Принесение в жертву интересов подчиненных во благо своих амбиций – это то, чем люди бизнеса занимаются ежедневно. Скажу больше, многие с удовольствием пошли бы и дальше, мешал лишь страх наказания. Который теперь померк. Вот именно. «С другой стороны, эти самые подчиненные поступали бы точно так же, окажись они на месте начальников. Поэтому именно из поднявшихся с получаются самые жестокие ребятки». «Да-да, жалеть людей нельзя, так?» «Именно. Если что, кстати, то у хороших политиков подход в целом такой же». «Странно, а они другое говорили», — засмеялся Артём. Они еще болтали на философскую тему после чего Лена села за свои тетрадки с какими-то записями по инвертаризации. Артем же вновь открыл интерфейс. На этот раз форум системы. Быстро оглядев взглядом первую страницу, заполненную всевозможными обсуждениями о новых поселениях и их проблемах, он увидел явно выделяющуюся тему от игрока под ником Прип Волкер с заголовком «Первый герой». По названию сразу возникла ассоциация с исчезнувшим из ладера топовым ранкером из Австралии. С интересом он открыл тему. «Стай друзья. Сегодня я хочу сообщить о сколь значимом, столь трагичном событии для человечества. Погиб величайший игрок планеты, наш дорогой Холл. Ценой своей жизни он убил ядовитого монстра, на чем счету были десятки тысяч жизней невинных. Конечно, я не могу умолять и помощь множества игроков, что содействовали в этом деле. Тем не менее, Джон был первым среди равных, внеся самый большой вклад» и заплатив самую большую цену. Я написал это сообщение, дабы все видели, что мы можем побеждать. Можем мы будем это делать. Не бойтесь бороться. Не знаю, могут ли твари видеть наш форум и понимать речь, но я бы очень хотел, чтобы эти ублюдки прятались по своим углам. Мы будем убивать их везде, где только можно. Покойся с миром, Джон. Всем stay лайф, друзья. Под эмоциональной речью было добавлено фото. На нём Артём узнал руины какого-то города. На первом же плане лежал здоровенный труп существа, похожего на ящера. Видимо, это и была тварь, которую победили ценой жизни человека с самым высоким уровнем среди игроков. Сам пост оставил под собой миллионы комментариев с выражением как соболезнования, так и горячей поддержки. «Вот бы увидеть, как валили эту тварь», — невольно подумал игрок. «Неужели она была самой сильной на планете?» Вроде как это показывал Ладер, но Артем все равно сомневался. Он помнил мощь испускающего ослепительное сияние существа и ужасающую атаку дракона, которую можно было отнести к оружию массового поражения. Неужели они были слабее этого ящера? Раздумья об этом вопросе не отпускали его до конца дня. В мутном сознании начали возникать образы города. Когда-то это было один из тех аккуратных провинциальных мест, что не нежится в южном климате. Сейчас же здесь царила сплошь разруха. Многие здания полностью или частично разбиты. Улицы завалены брошенными автомобилями и всяким мусором. По общему состоянию было видно, что катастрофа настигла город не вчера. Наконец, окружающее пространство обрело резкость. Артем обнаружил, что наблюдает за идущим человеком. Заросшим щетиной мужчины лет сорока. Порванная военная экипировкой и усталый взгляд явно указывали, что вылез он из хорошей трепки. Однако этот очевидный игрок совсем не обращал внимания на собственные неудобства. Все его внимание было направлено на лежащих без сознания людей, что лежали впереди. Тем временем к нему подбежал другой игрок и торопливо заговорил на английском языке со странным акцентом. «Джон, я не знаю, как это произошло. Патрульные прошли там спокойно, проверяя кругу» а гражданские разом потеряли сознание. Что нам делать? Отводите всех от опасного участка. Я сейчас гляну. Дал тот ответ после секундных раздумий. Джон, там, Хелен", Закладом выдавил подчиненный. Я же говорил тебе беречь ее! Разъяренный мужчина, ставший еще более угрюмым, чем раньше, продвинулся вперед, мимо замерзших группками вдоль улицы людей. Простая, часто рваная одежда и затравленный взгляд последних Говорили, что это не игроки. Молодой человек уже понял, что происходит. Он видел очередной сон, пришедший благодаря таинственному атрибуту созерцания, главным героем которого был тот самый хмурый человек. Сейчас он пытался понять, что происходит с гражданскими, потерявшими сознание на небольшом участке их маршрута. Группа простых людей и охраняющих их игроков по какой-то причине совершали переход через город и столкнулись с проблемой. Часть из них резко потеряла сознание на месте, которое уже миновали разведчики. Подойдя ближе хмурый игрок из укрытия смотрел опасный отрезок пути. Артем видел, что люди живы и не демонстрируют признаков ухудшения состояния, они будто резко уснули. На хмуром лице мужчины отобразилась борьба чувств. Наконец, надев противогаз, он обернулся к собеседнику. Следите за округой, я попробую вытащить Хелен. Если все пройдет гладко, Отправишь пару людей в помощь». Его собеседник кивнул и отошел раздавать указания. Игрок тем временем еще понаблюдал за опасным местом. Даже сквозь сон Артем чувствовал, будто кругу накрыло тяжелое покрывало тревоги. Стояла мертвая тишина. Определенно где-то скрывался враг, но мужчина не мог обнаружить его. Наконец он начал действовать. Воин достал из карманов разгрузки железный брусочек и крепко сжал в правой ладони. Оглядевшись последний раз, он рванул к лежащим без чувств жертвам. На невозможной для обычного человека скорости игрок подбежал к молодой девушке и резко закинул ее на плечо, чтобы тут же рвануть обратно. Когда в глазах воина уже промелькнуло облегчение, известный враг наконец сделал свой ход. Артем услышал резкий, будто выркающий звук. Мужчина мгновенно перехватил девушку на грудь и развернулся, чтобы уберечь, спиной принимая снаряды. Два шипа застряли в пластинах бронежилета, явно системного происхождения, однако третий вошел в плечо. Терпя боль, игрок практически мгновенно нанес ответный удар. Поддерживая девушку одной рукой, другой он швырнул тот самый металлический брусок на демаскировавшего себя монстра. Подчиняясь неизвестному атрибуту, кусок металла окутался алой энергией и прошел округу лучом, будто выстрел Рейлгана. Местность огласил громкий виск. Потеряв оптическую маскировку с крыши одного из зданий, на асфальт рухнул здоровенный ящер. Атака игрока проплавила сквозную дыру в его черепе, но неведомым образом тот еще боролся за жизнь. «Это ядовитый ящер! Не приближайтесь! Все примите антидоты!» — послышался крик со стороны наблюдателей. Ведем огонь издалека!» «Фокс, Билли, надевайте противогазы и несите сюда остальных!» — продолжали сыпаться распоряжения. «Ядовик уже не может атаковать!» Мужчина отбежал в укрытие и передал спасенную. Закатав рукав, он увидел, как от раны по коже стремительно распространяется почернение. Шип будто растаял, впитавшись в плоть жертвы. Начались судорожные попытки излечиться, которые ни к чему не привели. Все изъяли исцеление, антидоты, лишь замедлили заражение. Яд продолжал распространяться. «Хватит, ничего не помогает!» Оттолкнув рукой очередное зелье, мужчина рванул обратно к месту, где под ранка добивали техниками другие игроки. Новой атакой, по убойности, напоминающей главный калибр космического корабля. Он добил монстра, и, наплевав на испускаемый им ядовитый пар, рванул к туше. К этому времени ядовитое поражение начало делать свое дело. Черные пятна проявились и на лице. Мужчину начали дергать судороги. Подбежав к убитому монстру, тот остановился. Ждет лут! понял Артём. И правда, в этом была некая логика. Система могла дать противоядие в трупе съедовитого босса. Дождавшись появления разноцветных сферок, воин начал судорожно осматривать их, читая свойства. Когда он с обреченным криком швырнул их, раскидав по асфальту, стало понятно, что надежды не оправдались. Пьяной походкой, слабеющий на глазах человек, пошел обратно. Остальные так и ждали на расстоянии, вероятно, боясь отравиться от трупа монстра. В взглядах на стремительно слабеющего мужчину отражались беспокойство, страх, сочувствие. Рик, отведи остальных... Начал было давать указания отравленной, но тут его вырвало черной кровью. Сразу после этого он потерял сознание. Изображение вокруг начало терять четкость, досматривать дальнейшее не имело смысла. Артем понял, что увидел смерть у Пранкера Игроков Земли. Смерть будничную и серую, без красивых речей и трогательных прощаний.